Глава двенадцатая. Жертвенный агнец. Четверо суток, всего четыре дня и четыре ночи, хватило солдатам первой охранной дивизии, чтобы почувствовать власть над мирными жителями б а ц е э л а и полюбить свое возвышенное положение над ними. Иначе невозможно объяснить тяжелое, массивное и вместе с тем величественное т о п о н ь е солдат. по коридорам управления полиции, даже когда рядом нет ни одного аборигена. Сван прикрыл рот ладошкой. Пара солдат за спиной в красных камуфлированных боргах громогласно стучат каблуками аж на все управление. Несколько комнат в подвале управления полиции специально переделаны в одиночные камеры для особых заключенных. надзирает за тюремным блоком еще один солдат охранной дивизии, только не в красном камуфлированном борге, а в черном мундире полицейского. Большим железным ключом главный надзиратель отпер центральную камеру. Когда-то в этой узкой комнате без окон хранили запасные трубы, вентили и прочие материальные ценности. В свете маленькой лампочки на дверью на голых стенах Блестят железные полосы. Все, что осталось от тщательно срезанных и зачищенных шкафов, стеллажей и полок. В правом дальнем углу толчок, крошечный унитаз, на котором с комфортом, с электронной читалкой в руках, долго не просидишь. Рядом крошечный рукомойник. На узкой койке вдоль стены лежит голый Риш Бинган, руководитель. Точнее, бывший руководитель движения сопротивления б а ц е л а и его окрестностей. Едва дверь в узкую камеру со скрипом распахнулась, как Ришбинган тут же приподнялся на локтях. н а м и г всего лишь на один краткий миг, в его глазах мелькнул страх загнанного и з отравленного зверя. Еще через мгновение на его лице застыла маска напускного равнодушия. За трое суток Ришбинган пришел в себя после интенсивного допроса, причем не только физически, но и морально. о п у х о л и на щеках, спали, многочисленные синяки по всему телу позеленели. Пусть п о д п о л ь щ и к гол как сокол, однако он нашел в себе силы привести себя в порядок, смыть кровь и сопли. А н и д а л е е как вчера вечером, потребовал бритву. Великолепно. Свансома довольно улыбнулся. Подобный тип людей очень хорошо знаком. Пусть на допросе Ришбинган сломался, однако он нашел в себе силы воспарить духом и не превратиться в моральную развалину. А то бывает, сломанные и раздавленные личности валяются на шконке сутками напролет и тихо гадят прямо под себя. Если бы вдруг... Потребовалось еще разок допросить р и ш а б е н г а н а то его вновь пришлось бы подключить к электрическому исповеднику. Просто великолепно. Одевайся. Коротко бросил Сван. Один из солдат охранной дивизии вывалил на пол ворох одежды. р и ш б е н г а н принялся молча натягивать ту самую одежду, в которой явился на регистрацию три дня назад. обычная спецовка фермера просторные брюки на подтяжках куртка и высокие черные ботинки, в которых можно пересечь в брод даже самую большую лужу навоза на полу в коровнике. Сперва показательную акцию планировали провести лишь после регистрации жителей б а ц е л а Однако каким бы маленьким и жалким не был бы самый южный административный центр кратера ф и н д о с опросить осмотреть и выдать документы шести тысячам жителей всего за четыре дня физически не удалось. Как обычно, предполагаемая работа заняла гораздо больше времени. Ришбинган вполне мог просидеть в одиночке хоть четыре месяца. Однако с в а н у пришла идея получше. Для показательной акции нужны зрители, как можно больше зрителей. Нет никакой гарантии, что после окончания регистрации удастся собрать столько же народу, сколько сейчас. Центральная площадь запружена от края до края. Патрули охранной дивизии успели отлупить на улицах б а ц е л а достаточное количество граждан без документов, чтобы у прочих возникло жгучее желание как можно быстрее обзавестись куском пластика. А то, что горожане знать не знают, ведать не ведают, о п р е д с т о я щ е м п р е д с т а в л е н и и еще лучше сюрпризом будет. Очень неприятно мы от того в т р о й н е показательным сюрпризом. Наконец Риш Бинган застегнул последнюю пуговицу на правом рукаве. Наручники, приказал Сван. Бывший самый главный подпольщик молча протянул руки. Наручники захлопнулись на его запястьях. Внешне Ришбинган совершенно спокоен. Чудовищное внутреннее напряжение выдает лишь тяжелое дыхание и еле-еле заметное дрожание губ. Из узкой камеры сван вышел первым. За Ришбинганом громогласно и еще более величественно топают конвойные. На центральной площади висит гул сотен голосов. Солдаты охранной дивизии бесцеремонно отпихивают аборигена в сторону. Да и сами горожане при виде с т р а н н о й процессии поспешно отскакивают прочь. Налево от мэрии сооружен высокий помост, трехметровый куб укрыт черной тканью. На самом верху, ближе к переднему краю, возвышается большая буква П. Весть о странной процессии тихим шепотом разнеслась по центральной площади. Гул голосов на миг умолк. На Свана уставились десятки и сотни глаз. По широкой стальной лестнице Ришбенган сам поднялся на черный куб. Лишь при виде толстой веревочной петли до него дошел истинный смысл помоста. Бывший главный подпольщик не побледнел от страха, как трус. но и не покраснел от напряжения, как храбрец. Лицо Ришабингана пошло красными пятнами. Вы не имеете права, тихо прохрипел р и ш б и н г а н Без суда. Иследствия не было. Не имею, сухо ответил Сван. По закону военного времени. А следствие уже закончено по весьма упрощенной процедуре. Рядом с небольшим механическим воротом у левого столба стоит Итинбешак. Некогда осужденный на казнь преступник Слораны пять. Вместо синей р о б ы чернорабочего, он уже давно носит черную форму полицейского. На свалке ему досталась роль штатного п а л а ч а Итинбешак нервничает и трясется не меньше, чем приговоренный. Руки дрожат, колени подгибаются. Зато Утусбешак трезв, как с т е к л ы ш к о Сван специально проследил, чтобы на первую публичную казнь в своей жизни новоявленный палач не принял для храбрости чего-нибудь в большом или малом количестве, иначе сопьется к чертовой матери. Готов? Сван грозно сдвинул брови. Да, еле-еле выдавил из себя Утусбешак. Новоявленный палач нервничает, но держится. Еще бы ему не держаться. Свану смехнулся про себя. Приговор Витуса Хурана главного судьи Ямы не отменен, а всего лишь приостановлен в исполнении. И т и н б и ш а к либо повесит в этой петле Риша б е н г а н а либо будет болтаться в ней сам. Доброе утро, у в а ж а е м ы я и з д е р ж а т е л я на правом столбе Сван снял микрофон. Усиленный десятками динамиков голос разлетелся по центральной площади и приливной волной укатился вдаль по улицам. В подземных городах звук не рассеивается, не отражается от земли и не уходит в небо. Согласно постановлению Особого суда города б а ц е л а колонии д а й з е н 2 Риш Кижеч Бенган семь тысяч триста семнадцатого года рождения за бандитизм, за противодействие законным властям, за сепаратизм приговаривается к высшей мере наказания через повешение. На центральной площади повисла напряженная тишина. Аборигены смотрят друг на друга. На лицах жителей б а ц е э л а читается не страх, не гнев, а... Сван с трудом подавил самодовольную улыбку, удивление и неверие. С таким же успехом можно заявить, будто согласно последним расчетам головастиков Дайзендва имеет форму чемодана. Ришбинган отказался сотрудничать с законными властями, дабы реальными делами помочь искоренить бандитизм. Продолжил Сван. Также. р и ш б е н г а н а отказался выдать подельников, поэтому приговор особого суда подлежит немедленному исполнению. Сван вткнул о микрофон обратно в держатель на правом столбе. р и ш а б е н г а н а бьет нервная дрожь. Солдаты охранной дивизии держат его под руки, иначе приговоренный стечет на помост. Что встали? Продолжайте. Недовольно бросил Сван. Солдаты подтащили Риша б е н г а н а п о д в и с е л и ц у новоявленный палач т р я с у щ и м и с я руками накинул ему на шею петлю. Колесование или отсечение головы было бы лучше, наглядней, больше кровища. Однако Риша б е н г а н а и так повесят самым жестоким образом. И Тинбешак налег всем телом на рычаг, веревка натянулась. Ришбинган приподнялся на цыпочках. Солдаты разом отпустили приговоренного и отошли назад. Ришбинган испуганно захрипел и закачался из стороны в сторону. Пальцы бывшего руководителя подполья б е с с и л ь н о вцепились в веревочную петлю. Пощадите! Натужно прохрипел Ришбинган. Я же все ско Палач егоновь налег всем телом на рычаг. Ворот сделал еще один оборот. Пальцы ног Риша б е н г а н а оторвались от помоста. Приговоренный захрипел еще громче и нервно задергался. На больше идти на б е ш а г и не хватило. Вместо того, чтобы поднять приговоренного не менее чем на метр, новоявленный палач вцепился в рычаг ворота буквально повис на нем. На пороге смерти Ришбинган морально сломался вновь и был готов покаяться в собственных грехах публично, только это ему не помогло. Через пару минут хрип и а г о н и я закончились. Руки Ришбингана бесильно упали вдоль тела, изо рта вывалился красный язык. Штаны бывшего руководителя подполья возле паха потемнели, на помост пролилась пахучая моча. Желтый ручеек перевалил через край и стек на землю. Как и следовало ожидать, на прощание повешенный обоссался. Сван вновь вытащил из держателя микрофон. Подпольщики и подсобники вооруженных бандитов, а также те, кто связан с банд подпольем, кому так называемое независимое правительство п р и к а з а л о вредить законным властям всеми доступными средствами. Вы только что получили наглядное предупреждение. Для пущего эффекта Сван стукнул кулаком в плечо Риша б е н г а н а Повешенный принялся раскачиваться из стороны в сторону. Если вы не одумаетесь, не прекратите сопротивления, то закончите свои жалкие жизни на этом самом месте в этой самой петле и точно также напоследок. Наделайте в штаны. Бунт на д а й з е н 2 будет подавлен. Федеральное правительство учло допущенные ошибки и не намерено повторять их в н о в ь Остальным жителям б а ц е л а я напоминаю о важности регистрации и п о л у ч е н и и удостоверения личности. Через неделю человек без удостоверения автоматически будет считаться бандитом и будет преследоваться по закону военного времени. Сван вставил микрофон обратно в держатель на столбе. Вместе с пластиковым удостоверением личности аборигенов поджидает еще один сюрприз. Пусть хитрость н е ш и ш какая, да и раскусит ее быстро. Но глядишь рыбка другая обязательно запутается в сетях. Между тем центральная площадь вновь загудела сотнями голосов. Аборигены переваривают увиденное и услышанное. Как несложно догадаться, блюдо и зрелище не пришлось им по вкусу. Это в яме никого публичными казнями не удивишь, а на свалке последний раз подобные развлечения практиковали больше д в у х с о т е н лет тому назад. Так называемое независимое правительство сделало ставку на милосердие федеральных властей, на то, что мирное население Кратера Финдос не будет страдать. Ведь когда адмирал Крил отдал приказ о ядерной бомбардировке Свалки, то тут же лишился своего поста. Однако только что этим надеждам и расчетам был нанесен смертельный удар. Из-под веры партизан в победу подмоченные штаны Риша б е н г а н а выбили очень важную подпорку. Болтаться в веревочной петле, дрыгать ногами и разбрызгивать собственную мочу никому не хочется. р и ш у б е н г а н у предстоит болтаться в петле и пугать аборигенов до вечера, а то и до конца недели. Сван неторопливо спустился с помоста. При его приближении местные жители испуганно раступаются в стороны. Немолодая женщина с двумя детьми смотрит на него с неприкрытым страхом. Парень лет четырнадцати пятнадцати недовольно хмурится и сжимает кулаки. Старичок. В дранной синей р о б и едва не светится от счастья, не иначе эмигрант третьей категории. Однако Сван стрельнул глазами по толпе. б е с п о р я д к о в не наблюдается, не слышно даже подстрекателей, которые громогласно призывали бы горожан разгромить мэрию и управление полиции за одно. Без приключений Сван добрался до рабочего кабинета на втором этаже управления. У аборигенов не хватило ни ума, ни храбрости, чтобы бросить в след хотя бы одно ругательство, не говоря уже о чем-нибудь потяжелее, типа гнилой картошки, а то и сразу пулю.